«Ялта! Там живет голубой цыган!» — пела Лебаба, по-своему запомнивший песню Косова. «Ялта-ля-ля-ля-ля-ля-ля, паровоз!» Он расхаживал по покинутому дому и искал, чем можно поживиться. Подходящего было мало. Разбитый репродуктор, ржавый детский горшок и непонятно откуда взявшийся гипсовый пионер с трубой. «Ялта!» Али-баба взял подмышку пионера и понёс. Он вышел на лестничную клетку и тут столкнулся со своими. Что это у тебя? спросил Трошкин, постучав пальцем по гипсовому пионеру. Нос и щека у Трошкина были оцарапаны. Надо, загадочно ответила Али-баба и зашагал наверх. Ноги вытирайте, пожалуйста, приказал он, когда они подошли к дверям своей квартиры. У порога лежал половичок из разноцветных лоскутов. Али-Баба первым вытер ноги, показывая пример, и прошёл. Трошкин косой и хмырь тоже вытерли ноги, прошли по коридору, открыли дверь и остолбенели. Комнату было не узнать. Это была прекрасная комната. Дыра в окне забита старым одеялом. На подоконнике маленький колючий кактус в разбитом горшочке. На стене старые остановившиеся часы. Под часами пианино без крышки. На пианино гипсовый пионер с трубой. Посреди комнаты лежал полосатый половик. На половике стоял круглый стол. На столе две ложки, три вилки, одна тарелка и таз милый с дымящейся горячей картошкой. Здесь же стоял чайник, а на нём толстая кукла-баба с грязным ватным подолом. А над всей этой роскошью царил портрет красивой японки в купальнике, вырванный из календаря. "Кушать подано", сдержанно объявил Али-баба, пытаясь скрыть внутреннее ликование. "Садитесь жрать, пожалуйста". Галантно пригласил он. Трошкин снял пальто, повесил его у двери и, потирая руки, сел к столу. Картошечка! радостно отметил Косой, хватая руками картошку и обжигаясь. А ещё вкусно, если её в золе испечь. Мы где-то в доме, когда в поход ходили, костёр разожжём, побрасываем её туда. А вот у меня на фронте был случай. Вспомнил вдруг Трошкин. Когда мы венгрию отбили, воз заливает, покрутив головой косой, на фронте. Тебя, наверное, сегодня как с лестницы в башку и скинули, так у тебя и вторая половина отказала. Неловко хихикнул Трушкин, понимая свою тактическую оплошность. Да, действительно. С улицы послышались голоса. Хмырь подошёл к окну и стал смотреть. Все тоже подошли к окну. Посреди пустого катка стояла громадная пушистая ёлка, и двое рабочих на стремянках окутывали её гирляндами из лампочек. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, тропилка сой. Трошкинь посмотрел на него, отошёл к пианино, взял несколько аккордов. Инструмент ответил неверными дребежащими звуками. Давайте вместе, сказал Трошкин и запел. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зелёная была. Подхватил косой. Бум-ба, бум-ба, бом-бом-бом-бом. Загудел басом Али-Баба вдохновенно. Ахмырни пел, воспользовавшись тем, что на него не смотрят, он подкрался к трошкинскому пальто. Запустил руку в карман, вытащил деньги и, приподняв половицу, спрятал их туда. И вот она, нарядная, на Новый год пришла и много-много радости детишкам принесла. Бум-бум-бум-бум-бум. Сан Саныч, Али Баба решил использовать хорошее настроение начальника. — Давай червонец, пожалуйста. Газовую керосинку буду покупать бримус очень худой. Пожар может быть. Есть выдать червонец, весело отозвался Трошкин. Он шагнул к пальто, сунул руку в карман, карман был пуст. Трошкин обыскал все карманы. Денег не было. Нету, растерянно сообщил он. Были, а теперь нет. Потерял? участливо спросил хмырь, глядя на Трошкина невинными голубыми глазами. Вы ранил, наверное. Да нет, сказал Косой. Это таксист спёр, точно таксист. Мне сразу его рожа не понравилась. Уттено, вот огорчённый трошкинь сел на диван и почесал себя по борюку. Что ж делать теперь? Керосинку очень надо покупать. Напомнил Алибаба. Примус с очень большой дыркой отвались, прикрикнул на Алибабу хмырь. На дело доцент надо идти, сказал он Трошкину. Когда ещё мы каску найдём? Воровать хотите? мрачно спросил Трошкин. Ай-ай-ай-ай. Зацокал языком Али-баба. Можно дырку запаять, предложил он выход из создавшегося положения. Воровать Али-бабе совсем не хотелось. заткнись, отмахнулся Хмырь. Вот что. Ты, Сансаныч, отдыхай. А мы с Касым на вокзалчик сбегаем. Пора ей нам на тебя поработать. Да, Федя, Повернулся он к косому. «Точно!» — согласился косой. «Только зачем на вокзал? Вот тут проходной двор. Гоп-стоп и любая сумочка наша. А, доцент!» Трошкин с ненавистью смотрел на своих друзей. «Все вместе пойдём!» — наконец проговорил он.